Не успел, однако, капитан, докурить свою папиросу, как за дверью глухо бухают выстрелы. Один, второй, третий. В коридор выходит Демин, убирая в кобуру пистолет. Извините меня, товарищ капитан, не сдержался. Не могу я на него смотреть. Он же прямо в лицо нам смеялся, за людей не считал. А я с ним чай вместе пил. За жизнь говорили. Совсем другим человеком тогда он был. Раненых наших по плечу хлопал. Помощь обещал скорую. Вот и помог. Рябинин кивает. Ничего, лейтенант, бывает. Привыкните еще. Хоть и странно это слышать. Небось, впервые вот так настоящего врага увидели, чтобы лицом к лицу. — Да, товарищ капитан. — Ничего, лейтенант, ничего. Он бросает на пол папиросу и поворачивается ко мне. — Ну что, пойдем дверь открывать. Искомая дверь внешне выглядела как шкаф электрического освещения. Даже маркировку имела соответствующую. — Еще пять. Все в лучших традициях службы электромеханических сооружений. Нагляделся я в свое время на такие шкафчики в московском метро, да и в других местах тоже. Капитан сует внутрь шкафа руку и что-то там поворачивает. Раздается щелчок, и массивный шкаф неожиданно легко поворачивается на петлях, открывая совершенно обыкновенную стальную дверь. Только вот в ней, прямо посередине, Торжат колесики цифрового замка. Над колесиками виднеется уже знакомая амбразура, естественно закрытая. Требинин подходит к двери и несколько раз набирает на ней цифровой код. После каждого набора внутри двери что-то щелкает. «Ну вот, товарищи, и всего дела лофта. Подождем минуту, дверь откроется». — А чего так долго-то? — удивленно спрашиваю я. — Вы же код набрали? Через минуту новый набор, иначе дверь заблокируется на сутки. — Надо же! Ну, как тут все хитро придумано! Я про такие сложные системы замков, да еще и в то время ничего и не слыхивал. — А тут все просто, — объяснят капитан. Когда я кручу колесики часового механизма, то одновременно завожу часы. Последний набор их запускает. И если через минуту их не остановить, набрав новый код, то они заблокируют колесики замка еще на сутки. Одновременно с этим механизм дает сигнал в караульное помещение узла связи. А другого входа туда нет... — Может быть, и есть. Выход-то точно присутствует. Он блеск выводит довольно далеко от этого места. Но вот чтобы через него внутрь забраться, лучше и не пробовать. Небезопасно это. В двери что-то щелкает, и капитан снова начинает крутить колесики. Еще щелчок, и он тянет дверь на себя. — Ну что? — поворачивается он к нам. «Внутрь войдете?» Этот тоннель был очень похож на все предыдущие, за небольшим исключением. Он был совершенно прямой, не только караульные выгородки с амбразурами перекрывали его в двух местах. Завершался коридор точно такой же дверью, как и на входе. «Тут чуток подольше подождем. Этот проход тоже не сразу открывается». Когда внутри люди есть, все проще, они дверь открыть могут. А вот когда их нет, та же самая процедура, что на входе, только интервал времени больше. Но он снова набирает на двери код. Теперь ждем. «Товарищ капитан, я схожу пока туда, к бойцам. Посмотреть надо, что там да как. Здесь-то у нас телефона нет». Что случится, так и не узнаем ничего, говорит лейтенант. Пожалуй, лейтенант, это не помешает Все равно ждать не менее часа. Домин поворачивается и уходит вдоль по коридору. Какие тут сложные замки, удивленно покачиваю я головой. Даже и не знал, что у нас где-то такие штуки делают. А это не наш, немцы делали. Ещё в середине тридцатых годов. Это же банковские системы. Точнее, замки банковские. Двери-то совершенно обыкновенные. Тут никаких особых хитростей нет. Надо только код не перепутать, да со временем не зевнуть. Тогда всё легко идёт. Я тоже не сразу к этому привык. А уж как втянулся, так и проблем никаких не стало».